Глава 25. Прошло не более 3 часов, а ей казалось, что полжизни. Столько, сколько ей пришлось узнать про окружающих её людей за один день, их штар не знала, наверное, годами, и лучше бы не знала. Открытие за открытием всё дальше отдаляли её от понимания того, что она в этой жизни хоть что-то решала. хоть на какое-то собственное мнение имела право. Они теперь перебрались в официальную резиденцию Кадафа, где он предпочитал проводить время за работой один, вдали от своих женщин, вдали от всей семьи. Ват здесь не было и быть не могло. Насколько знала Иштар, в этот дворец вход ей был заказан самого короля, однако пока не было Из разговоров мужчин девушка поняла, что сразу после освобождения, несмотря на своё состояние, за ним отправился Туарек. Даже если бы она этого не знала, почувствовала бы, потому что его взгляд неотрывно сопровождал её всё время, как только они вышли за пределы дворца Луэя. Иштар полностью замкнулась в себе, старалась держаться на расстоянии, не вступать в пустые беседы вежливости. Хоть её и пытались всё время в них вовлечь, видимо, полагая, что таким образом делают ей лучше, отвлекают от пережитого шока. Как ты, сестрёнка? спросил в очередной раз за эти часы Адам. Всё хорошо. Всё хорошо. опять ответила Иштар, выдавив из себя наигранную улыбку. Потерпи немного. Ещё чуточку, и отойдёшь от всего этого. Просто встреча с Кадафом важна. Наверное, тебе важно знать то, что ты сейчас услышишь. Ты заслужила правду. Иштар усмехнулась. Спасибо за столь высокую оценку, Адам. Наконец-то я чего-то оказалась достойна в ваших больших играх. Хоть что-то заслужила узнать. Тот ничего не сказал в ответ, лишь посмотрел на неё задумчиво внимательно. Не прошло и получаса, Как в зал для приёма гостей вошли Туарек и Самкадав, оснувшийся, небритый, явно проведший последние дни не на пятизвёздочном курорте. Сейчас, глядя на обоих мужчин бок о бок, их стар увидел, насколько всё-таки они были похожи. Казалось, само время в своих разных ипостасях проявилось в их чертах. С одной стороны, почтенная благородная старость, с другой резвость и молодость мужского зенита. После того, как Кадав и Бельгасем поздоровались со всеми присутствующими и поблагодарили за помощь, почти все посторонние из числа свиты и охраны поспешно удалились. В огромном, давящем своими масштабами и помпезностью в марокканском исполнении зале остались только Туарек, Иштар, Адам и Кадав. Дети мои, Начал мужчина, теперь занявший место в центре огромного стола. Присаживайтесь. Зная, что каждому из вас в последние дни пришлось пережить много всего нехорошего. Мужчина был явно уставшим и измождённым. Ваше высочество, вежливо перебил его Адам. Всё позади. Думаю, имеет смысл отложить этот разговор на потом. Вам стоит отдохнуть. Кадав вежливо, но категорично ответил отказом. Есть вещи, сынок, которые жгут тебя изнутри. Меня они жгли годами. Я думал, что только меня. Оказалось, пламя успело перекинуться и на других. Прошу уделить мне не более получаса. Этого времени должно хватить, чтобы рассказать вам обо всём. Всего полчаса. Жаль, что не хватило и целой жизни, чтобы исправить. В сердце и жар ёкнуло. Здесь и сейчас перед ней должна открыться история, частью которой она невольно стала участницей. И интуиция ей подсказывала, что речь шла не только о роли наблюдателя, свидетельницы или жертвы. Здесь и сейчас этот всесильный мужчина, так похожий на того, кого она любила, был готов открыть свою душу, рассказать свою историю. И в этой истории, казалось, и был спрятан ключ к её счастью, если он вообще ещё был. Начнём с конца. "Дорогая Иштар", обратился к королеве к девушке. "Во-первых, позволь мне принести свои искренние извинения за всё, что с тобой приключилось. Если бы я знал сначала, я бы ни за что не допустил, чтобы" "Не нужно об этом", перебила его девушка. Наверное, при другом раскладе она бы не осмелилась вот так осечь самого правителя, но сейчас. Понимаю, ответил мужчина. Просто хочу, чтобы ты знала, что Белькасем не скрывал своих чувств к тебе, как только понял, что они взаимны. Он поговорил с твоим отцом и братом, а когда получил ответ, что они в силу понятных причин хотели бы знать и моё мнение, поговорил и со мной. Поверь мне, Аллин тот факт, что он вовлёк меня в это дело, несмотря на наши, мягко говоря, непростые отношения, означает очень многое. Если ты помнишь, под предлогом параллельной встречи на Аравийском полуострове он сопровождал тебя в Дубай. Так вот, там он имел непростой разговор с мужчинами твоего семейства о твоём будущем. Не мне тебе рассказывать, как непросто было преподносить такую информацию с учётом того, что ты являешься женой другого. Но Но на тот момент мы сами узнали факты, которые в корне заставили пересмотреть видение ситуации. Вмешался Адам. Если ты помнишь, Таша, мои ночные звонки, тогда, когда мне пришлось соврать, что мама приболела. Что? С ужасом оглянулась на брата и Штар. Что значит соврать? Как это понимать? Она смотрела на брата и буквально тонула в обиде и беспомощности. Это ощущение разъедало как кислота. А ещё оно было похоже на коварный безжалостный фэш-фэш зубучий песок, поглощающий любое живое без остатка и шанса на спасение. Но ведь папа, я видела, что он был сам не свой, надломленный, расстроенный. Папа был расстроен из-за той информации, которую он знал. Она напрямую касалась тебя, Таша. Ты его дочь, тебя так любят. Прости за враньё про маму. Нужно было срочно придумать что-то такое, чтобы заставило и тебя, и Луэя не задумываться о том, как поступить, не медлить. Он должен был отпустить, а ты срочно уехать. Мы понимали, что если скажем, что у мамы проблемы, то ты тут же решишь приехать. А нам нужно было срочно увести тебя от него подальше. И ведь всё удалось. Ты осталась дома. Ах, Таша. Недовольно покачал головой Адам. Как же я был зол на Кейтлин за то, что вы встретились в отеле, а не у нас дома. На себя, что это допустил. Что ты смогла сбежать с Мутрибом. Это было, ну просто нереально. Ты ведь везде была с охраной. За тобой везде следили. Этот демон сумел увести тебя в буквальном смысле из-под носа моих людей. Не зря мир завицл лучшим контрабандистом Ближнего Востока и Северной Африки. Ситуация с Мутрибом пока остаётся не очень понятной. Вмешался до этого хранивший молчание туарек. Луэй вёл к тому, что он не имеет отношения к похищению Таши. Сомневаюсь, ответила Адам. Слишком повязаны были эти двое. Ты ведь сам прекрасно знаешь. Мутриб был повязан со всеми. Человек, работавший сразу на все фронты. Он знал то, что другие знать не могли. Так Таша ему и доверилась. Ладно. Мы ещё успеем обдумать действия покойника. Верну разговор в нужное русло, Кадав. Мне кажется, Иштар до сих пор не совсем понимает, в чём главная суть происходящего, к чему мы ведём. Дорогая, послушай. Всё началось не сегодня и не вчера. На самом деле, эта история длится годы. Я не буду сейчас рассказывать о том, какой человек Луэй. Для меня он останется сыном, пусть мне и мучительно больно принимать то, что он совершил и планировал совершить ещё. Он обязательно понесёт наказание за все свои поступки. Но смотря на него, я не могу не признать, что первым и главным виновником того, каким он стал, являюсь прежде всего я сам. Это я сделал его таким, своим ли отношением, примером или просто судьбой, частью которой он стал. но Луэй — это продолжение меня. Я не снимаю с себя этой ответственности, и все же должен признать, что помимо этого чувствовал и продолжаю чувствовать свою ответственность и за эту страну. А Марокко — это целый мир. Море, горы, леса, пустыня. Сахара, как вы все прекрасно знаете, особый мир со своими законами и устоями. А еще это огромная неизученная территория. Если хотите заповедник богатства, который едва видно невооружённому взгляду человека, но туманит и прильщает его разум. Сколько отчаянных авантюристов задумывались о том, сколько выгоды можно извлечь из стаин молчаливых песков. Признаюсь, в своё время я не стал исключением. И тогда пустыня наказала меня так, как делает это всегда со всеми наивными безумцами, осмелившимися бросить ей вызов. Она забрала у меня самое ценное. Мать Белька Сэма. А Луэй? Луэй, к сожалению, стал тем, кого не миновало проклятие золотых лучей пустынного солнца. Вот только не золото его интересовало. Мой сын решил покуситься на гораздо более выгодный и опасный в современном мире куш. Добыча урана. Главной целью его было сделать так, чтобы пустынные районы нашего королевства превратились в сырьевой придаток столицы. Не думая ни о каких последствиях, Лой мечтал добывать опасный ресурс, коим так богат Сахара. Естественно, пустынные народы, прежде всего, истинные хозяева этих земель туареги, были против этого. Я знал, что настроение в их среде и без того весьма воинственное. К люди пустыни никогда всерьёз не воспринимали власть побережья. И всякий раз, когда приходил сильный лидер, начинались брожения и попытки сепаратизма. Тем более, что они никогда не мыслили себя в границах нашего государства, кочуя по бескрайним пескам вне границ, искусственно прочерченных на карте, но не на земле человека. Когда у них появился новый лидер, сомнений в том, что ситуация будет усугубляться и снова закипит, не было. Тот, кто назвал себя туарегом и умело на протяжении нескольких лет успешно сохранял инкогнито, явно был серьёзным противником для нашей власти в столице. Столкновение было неминуемо, и в то же время я не хотел крови, не хотел войны, хоть и понимал, Любая форма сепаратизма ослабит мой авторитет и власть не только за пределами Марокко, но и внутри страны. Луи сам вызвался помочь решить этот вопрос, уверял, что будет действовать исключительно дипломатическим путём. Я решил довериться ему. Как ни как он был моим наследником, нельзя передавать власть человеку, который не имеет практического политического опыта. А эта ситуация дала бы ему возможность проявить себя как ни что другое. А ещё я радовался, что он привлёк к этому процессу и Белькасема. Я вообще поощрял их общение. Так мне казалось, что и я где-то рядом со старшим сыном. Радовался, что отношения между ними довольно тёплые и хорошие, пусть и не всегда одобрял форматы времяпрепровождения. Правда, никто из нас не свят. Не мне было судить. А потом? Потом события закрутились так, что я не мог представить даже в страшном сне. Из достоверных источников нам стало известно, что Луэй планирует убить Каддафа. Яд Чемерицы. Идеальное и прекрасное орудие зла. Мало кто знает, что токсин красивейшего бархатно-фиолетового растения, служащего украшением многих садов, способен убить человека за считанные часы – Под воздействием яда начинается интенсивное сокращение мышц. Тело бьётся в конвульсиях, что вызывает сердечный приступ или кому. Именно этим ядом убили Александра Великого. Как и в те времена, так и сейчас, столь очевидная классическая симптоматика почти полностью исключает вероятность заподозрить отравление. К тому же, этот яд почти не определяется в крови. Смерть Кадафа могла бы действительно стать для всего мира естественной «Как вы узнали?» – тихо и глухо спросила Иштар. «Руки я. Она была завербована. Где-то через месяц после того, как вы с Луэем поженились. Прости, но семье был нужен человек, который бы за тобой приглядывал во дворце, Таша», – ответил Адам. Она и намекнула, что ее хозяин вынашивает такие планы. «Мы решили не ждать и экстренно принимать меры. В это время ты как раз была на Канарах». А потом, когда ты прилетела с Белькасемом, и он рассказал свою часть истории, план родился сам собой. Луэй тоже не тянул с планами. Если ты помнишь, Белькасем и Луэй улетели из Дубая вместе. Внезапно сказал Адам, но тут же его перебил Туарек. Ему было важно рассказать Таше эту часть истории самому. Я не стал тянуть штар. Сразу после ужина у вас дома понял, что не смогу больше. что это выше моих сил. Я сказал ему, что между вами всё кончено, что ты хочешь быть со мной, что с твоими родителями на тот момент я уже поговорил, хоть они и продолжали держать этот факт в тайне. Сказал, что прямо сейчас нам нужно лететь обратно в Марокко, общаться с отцом по этому поводу. Откровенно говоря, для меня не было важно мнение отца, но такое условие поставил Нуридин в Макдисе. Я уважаю семью женщины, которую люблю, и должен был поступить так, как просит тот, у кого прошу её руки. Я должен быть достоин того, чтобы забрать тебя. Должен был исправить чудовищную ошибку, которую совершил, когда потерял тебя в первый раз. Вот только Луи решил нас переиграть. Я до сих пор не понимаю, готовился ли он заранее или же эта акция была спонтанной. Но когда мы уже встретились здесь во дворце, в этой самой комнате за этим столом, начался внезапный штурм дворца некой группой вооружённых людей. Потом общественности было представлено, что это туарег атаковал дворец, но на самом деле всё это была инсценировка Луи. Когда основные силы охраны оказались брошены на противостояние нападавшим, по сути, смертникам, в задачи которых входило просто затянуть время, Другая группа вооружённых людей, тоже верных Луэю, захватила нас с отцом. Так мы оказались его заложниками. Ну, а дальше ты знаешь. О том, что ты в Марокко, а не дома под охраной семьи, я узнал только когда ты пришла к клетке тигрицы. В комнате повисло молчание. Вопреки ожиданиям собравшихся, облегчённым после исповеди мужчин оно не стало. Ештар была бледная и потеряна, так и не проронила ни слова. Господа, мне кажется, девушка сильно переволновалась. Давайте дадим ей время передохнуть. Слишком много информации за столь короткий промежуток времени. Мужчины молча и понимающе кивнули. Бельгасам, проводи девушку до гостевой части дворца. Думаю, вам есть о чём поговорить. Не волнуйтесь, Адам, даю свое слово, что речь идет только о том, что вы проводите штар. Мой сын к ней не прикоснется, пока все вопросы не будут решены.